Была глухая ночь, хмель храпом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились в рассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось. Время шло, лампа давно погасла. Копоть отлеющего фитиля висела над столом черным угаром, а сквозь окна глядела луна. Эй ты, господин торгующий купец, говорил доктор пьяным голосом. Тарантас это киа, слышишь, храпишь, ну черт с тобой спи. Нда. болотина то грязь-то какая! Ай-яй-яй-яй! Ай, яи я, я и Где тут гармония, красота? Вдруг урядник и Дуня, ходячее пузо какое-то и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый. Вот кто я. Доктор приподнялся с лавки. Взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал «Эй, вы, красивые двое, заперлись!» В комнате урядника примолкли, притаились, умерли. «Да что же ты мне в душу-то харкнула, а? Ведь ты кто? Знаешь ты кто?» Змея! — стал кричать, топая ногами доктор. Во тьме что-то зачавкало. Всхлипнула, зашипела и раздался голос купца. «Вы с кем это рассуждение имеете?» Доктор удивился звуку голоса, но встал, Побрел, еле держась на ногах, купцу И упал возле него на колени, Целовал его, плакал, горько пьяными слезами, Жаловался. «Где же правда? Где?» Вдруг Дуня и на коленях у Борова, а? Зачем обещать тогда? А ведь так клялась. Да, вот оно что. Хе-хе-хе, так-так-так. Надо и щука в море. Вот те и чистая. Ха-ха. Ловко. Вот те и краля. Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком. Ух ты мне, Курацап, убью. «Смотри, отскочите!» — иронически заметил купец и продолжал зевая. «А ты вот лучше высморкайся, да ложись спать с Богом. Ишь, ночь!» Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил. «А даром, что Авдокия Ивановна, а умная стерва, где пообедает, туда и ужинать идет!» Сказал и через минуту захрапел. Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и по ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь, заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили, с Богом тявкнула просонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло. Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаенным ночным шорохом. Должно быть, черти бродили по избе. Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок. «Барин! А, барин!» еле слышно позвала нежданно Дуня. Она стояла среди комнаты, трепетно белая, охваченная снопом лунных лучей. Желанный, доктор застонал, Открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз. Дуня стоит над ним, Что-то причитает и вся дрожит, Как в непогоду дерево. Слушай-ка, не серчай, Льется нежный, молящий голос, Ты разбери только по косточкам Жизнь-то мою, разбери, Выведай, не серчай ради Господа. Тебе что надо? Повернув к ней голову, крикнул доктор. «Тебе, собственно, что от меня требуется?» И опять уткнулся в подушку. Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени. «Ах, милый, рассуди! Ведь смерть! Прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то! Муж бил! Вот как бил! Житья не было! Забрали на войну, обрадовалась!» Хош отдохну. Тот чёрт-то привязался, урядник-то запугал, загрозился, убью, кричит, а защитить некому. Одна. Ну и взял. А все ждала. Сколько свечей Богородицы переставила. Вот думала найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой хороший, аж сердце запрыгало во мне, одурело с радости, а с ним саспидом. Развязалась, отвела глаза, успокоила. Убил бы. Понял. Вот бери тепереча. Возьмешь? Затаив дыхание, она робко ожидала. Возьму. Эх ты. Пала рядом с ним. Отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле. Впилась дрожащими тёплыми губами в его лицо, Замутила голову, всколыхнула хмельную кровь. «Ах, желанный мой, люблю!» Восторгом, неподдельной радостью Звучала её речь. Ждала, насторожившись. Вот скажет, вот обрадует. Убирайся ко всем чертям. После минутного раздумья презрительно и жёлчно бросил доктор. «Марш отсюда!» «Только-то марш!» «Стой! Кто тут?» – прохрипел купец. «Ты, Дуняха!» Он быстро приподнялся, зашарил, замахал в полутьме руками и, сидя на полу, шутливым голосом покрикивал «Давай-ка, давай ее сюда! Хе!» И слышно было, как Дуня Поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью, и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы. — А ты, доктор, дурак, — сказал опять повалившись купец. Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом и как смертельно раненый. Мучительно стонал. На рассвете для доктора стали запрягать лошадей. Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком бешмети в высокой папахе. Округом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сена, укрепляли веревками вещи. Доктор проворно вскочил в тарантас, Забился в угол и закрыл глаза. «Трогай со Христом!» — приказал чей-то стариковский голос. Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони. Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал, «Эх, Дунька-то как воет!» Чу! И враждебно взглянул на седока. Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно, мерзко. Он высунул было голову, но ямщик гикнул. Лошади рванули, понесли. «Точка!» — растерянно прошептал доктор. Вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти глаза. Тихо снег падал. Первый осенний снег, гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки. Все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке. На доктора навалился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, И вновь наступит молодая, нарядная весна С ковром цветов, ликующим хороводом птиц.